Глава двадцать Пока я собираю непострадавшие эскизы для украшения ногтей и письменные принадлежности, убираю их в секретер. Арендар достает из гардероба красную рубашку и штаны из тонкой кожи, вручает мне. «Я немного обновил твой гардероб, чтобы ты могла свободно выпускать крылья». Развернув рубашку, обнаруживаю, что сзади у нее большой вырез. «А почему у мужчин?» У тебя, в частности, для крыльев в одежде прорези, а у моей одежды просто открытая спина». Выражение лица Арендара становится как у объевшегося сметаной кота. «Потому что это очень красиво». «А у мужчин некрасиво?» «На мой неискушенный вкус», — посмеивается Арендар, «спина девушки намного привлекательнее мужской. В любом случае». «То есть вы, драконище, такую моду ввели, чтобы любоваться?» или драконицу, чтобы нас соблазнить. Арендар поглаживает меня по плечам, ласково просит переодевайся, еда ждет. Он кивает в сторону кровати, там стоит корзинка для пикника, а на тумбочке лежит клетчатый плед. Похоже, нас ждет пикник. На крышу полезем, уточняю я. Нет, прогуляемся за пределы академии. Ловля на живца продолжается. Холодок пробегает по спине. «Нет». арендар притягивает меня и целует в лоб. «Просто со всеми этими ловлями на мне приходится больше заниматься государственными делами. Отец, похоже, решил проверить мою способность управлять страной, или ему самому не хочется сильно углубляться во все это». «В смысле? Некоторую часть императорской работы отец терпеть не может, и как-то так получилось, что всеми его нелюбимыми бумажными делами теперь занимаюсь я». Он снова целует меня в лоб. Идем скорее, а то вдруг еще что-нибудь случится». «Действительно, в любой момент может что-нибудь случиться. Не стоит терять время». В свете быстро заходящего солнца особенно остро чувствуется, что надвигается осень, и зелень уже не такая яркая, и в колосьях на полях появляются оттенки желтизны. Мы с арендаром, взявшись за руки, идем по проселочной дороге, оставив позади охрану академию и необходимость отвечать на приветствие. как же хорошо вдвоем? Когда позади нас остается излом дороги, окончательно скрывший стены академии арендар останавливается лера сейчас попробуем долететь до места, если не получится ничего страшного. Приоткрываю рот сказать, что после тренировок в драконьем подвале простой полет дастся легко, и тут же закрываю пронзенное пониманием. Арендар об этих занятиях не знает. Я-то думала, он просил Дариона тренировать меня жестче, чтобы сама из академии сбежала. А получается, все трудности инициатива наставника. «Не бойся, я рядом». Арендар большим пальцем поглаживает тыльную сторону моей ладони. Добрый, заботливый арендар. Вряд ли одобрит тренировки, где меня практически избивают. Я не боюсь. Нервно улыбаюсь. И чтобы не вдаваться в провокационные разговоры, раскрываю золотые крылья. На арендара действуют безотказно. Взгляд плывет, улыбка трогает губы. Тряхнув головой, он отпускает мою руку и отступает. К сожалению, на первых порах довольно сложно летать близко друг к другу, но когда научишься маневрировать можно будет попробовать танец в полете шаловливое желание показать чему я научилась отзывается мурашками куда полетим интересуюсь Грива. туда указывает арендар чуть согнув колени я выше поднимаю крылья одновременно отталкиваю с ногами и ударяю крыльями меня подбрасывает вверх еще несколько взмахов и я на высоте Ветер свистит в ушах. «Догоняй!» Я вылетаю в указанном направлении. Конечно, не слишком быстро, чтобы не вызывать лишних вопросов. Арендар догоняет мгновенно. У него и крылья больше моих. А в сверкающих глазах — восхищение. Так и хочется сделать какой-нибудь кульбит, но я сдерживаюсь. Сначала закончу тренировки в драконьем зале, а потом буду хвастаться результатом. Лететь в потоках ветра сложнее, чем в помещении. Меня то и дело сносит в сторону. Арендар наматывает вокруг меня спирали, и теперь в его лице, когда удается разглядеть его в сумерках, больше тревоги, чем восхищения. «Не упаду!» — кричу я и захлебываю с ледяным ветром, закашливаюсь. Меня бросает в сторону, разворачивает, перед землей едва успеваю затормозить и опускаюсь в жесткие колосья. Запутавшись в них, не удержав равновесия, падаю на колени. Арендар приземляется рядом. Уронив корзинку, хватает меня, ощупывает. «Ты в порядке? Лера, ты как?» После испуга меня разбирает смех. Сколько раз слышала, что излишняя самоуверенность может привести к провалу, а все равно попалась на крючок. Да, я училась летать, но это пока не сделало меня асом. Обхватив мое лицо ладонями, Арендар заглядывает в глаза. Лера, все нормально. Я еще истерически посмеиваюсь. Испугалась немного, но все хорошо. Поцелуй останавливает мой нездоровый смех, несколько торопливых жадных прикосновений губ, и Арендар шепчет. Я так испугался за тебя. Больше не буду болтать в полете. Когда освоишь силу воздуха, будешь создавать вокруг себя защитный карман. А пока, переместимся на место. Нет-нет, я хочу долететь. арендар хмурится. И осторожно, правда, правда, и никакой болтовни в полетах. И еще низко буду лететь. Честно, честно. Надо учиться летать на улице, да и заканчивать первый совместный полет падением не хочется. Пожалуйста, жалобно повторяю я. Хорошо, но если упадешь на место телепортируемся или пешком пойдем помогая мне встать ворчит арендар быстро его поцеловав расправляю крылья он подхватив корзинку засунутым в нее пледом отступает и тоже распахивает крылья взлетаем одновременно я внимательно прислушиваюсь к ощущениям ловлю потоки ветра крыльями возле земли они слабее для тренировки самое то Арендар летит рядом, на кончиках его пальцев закручиваются искрящиеся спирали. Кажется, он готов в любой момент помочь мне заклинаниям. Впереди маячит небольшая возвышенность. Мы летим над ней и, как на трамплине, взмываем выше. Земля под нами обрывается, в покатый склон и довольно большое озеро темной воды с длинным бликом солнца. Жестом арендарь предлагает остановиться на другом берегу. Мы приземляемся. Здесь в углублении вовсю правит сумрак. Даже золотой отсвет на воде ему не помеха. Пока Арендар расстилает плеты, и выставляет защитные чарами коробочки и банки, я убираю крылья и оглядываюсь. В этом озере и в сгорьях вокруг что-то странное, но не понимаю, что». Арендар, заметив мое любопытство, улыбается, присаживается на плед и жестом предлагает сесть рядом. Напоследок скольжу взглядом по встыбленным берегам, больше похожим на срез слоеного торта, так четко расстелены пласты разной почвы. Тогда-то и приходит осознание, в чем странность. Дожди не успели выровнять эти слои, на них нет травы и деревьев, нет отверстий для птичьих гнезд. Хотя последнее может объясняться тем, что здесь нет таких птиц, которые точно земные ласточки облюбовывают подобные склоны под свои колонии. Но даже если подобных птиц здесь нет, склоны выглядят так, словно их недавно расрезали, выкопали большой котлован. «Арендар», — поворачиваюсь к нему. «А это, случайно, не озеро от драконьей скорби? Оно самое». «Мило получилось». Засмеявшийся Рендард даже голову запрокидывает, а потом похлопывает ладонью по пледу. «Иди ко мне». Я ныряю в его теплые объятия. Он взмахом руки создает вокруг нас огненные цветы, озарившие все оранжевым светом. На ужин запеченные на углях ребрышки, сладкая картошка, нечто по вкусу напоминающее перцы и баклажаны и кубики соленого сыра с орехами. Вместо хлеба Маленькие квадратные лепешки, пропитанные пряным соусом. Арендар тоже ест с огромным аппетитом, и мы молчим, пока не расправляемся со всеми припасами. Наелась, уточняет арендар, разливая из бутылки темную жидкость, оказавшуюся кислым ежевичным соком. Растянувшись на пледе, арендар смотрит на меня из-под полуприкрытых век и медленно цедит сок. А я, любуюсь его лицом, От огня скользят по нему, сдвигая тени, и кажется, что оно ежесекундно меняется, хмурится, светлеет, озаряется радостью, грустью, восторгом, умиротворением. В красоте Арендара есть что-то притягательное и ослепительное, почти пугающее. Зажмурившись, я отставляю чашку и вытягиваюсь рядом с ним. Арендар тоже убирает чашку, крыло накрывает меня, замыкая в теплый кокон, наполненный таким родным запахом сандала и меда, и на душе становится легко. Мне тоже очень хорошо с тобой, шепчет арендар, поглаживая меня по волосам, когда тебя нет ощущения, что части меня не хватает, а когда ты рядом, я снова целый. И тебе не страшно, не пугает такая зависимость. Лера, я дракон. Я жажду этой зависимости. Ты видела, как об этом мечтал Элор. А я думала, дело только в силе, которую дает такая связь. Возможно, и в ней дело тоже, но просто лежать с тобой, обнимать, гладить тебя по волосам приятнее, чем ощущать тот объем магии, который мне теперь подвластен. Трепет зарождается в сердце и расносится по всему телу. Я крепче прижимаюсь к груди арендара, наворачиваются слезы. В груди щемит от странного чувства. Благодарности, нежности, радости. Кажется, мне нужно было услышать это, что интерес Арендара ко мне связан не только с силой, которую драконам дают избранные. «Лера, солнце мое, шепчет Арендар, поглаживая меня по волосам, целуя в макушку. «Лера, посмотри на меня!» Я неохотно запрокидываю голову, В глазах Арендара вспыхивают золотые искры. С минуту мы смотрим друг на друга. Он сползает ниже и мягко касается моих губ своими. Лера снова целует. Лера. На этот раз Арендар целует жарко, чувственно огненные бабочки порхают над гладью озера выписывают всевозможные фигуры их трепещущие отражения повторяют каждый фантастический кульбит создавая это изумительное представление арендар чуть подергивает пальцами руки а другой крепко обнимает меня за плечи. мы сидим в кругу огненных цветов под бескрайним звездным небом теплый воздух овевает нас но еще теплее от близости друг друга и кажется, что все проблемы далеко, что никто не может добраться до нас, и зло где-то в другом мире и не имеет отношения к этому уютному берегу. «Тиу-тиу-тиу!» распевает где-то рядом птичка. «Тиу-тиу-тиу! Тиу-тиу-тиу! Тиу-тиу-тиу! Тиу-тиу-тиу!» Помедлит и снова берется за звонкую трель. Летают огненные бабочки... Выстраиваются огромным сердцем, рассыпаются, собираются в два сердца, арендар улыбается. Я приподнимаюсь и целую его, огненные сердца рассыпаются, но это уже не имеет значения. Целоваться приятнее, чем смотреть на них. А нацеловавшись, я обнимаю арендара и шепчу ему на ухо. Полетаем еще. Лера! Над водой не так опасно! Его ладони проскальзывают по моей обношенной спине и я выпускаю крылья отталкиваюсь ими высвобождаясь из его объятий ну уже догоняй я взымаю вверх предусмотрительно не открываю рот потоки воздуха закручивают меня треплют но именно сейчас я понимаю как упоительна свобода полета лера осторожнее арендар кружит рядом с его крыльев всыплются искра освещая все вокруг отражаясь от поверхности озера Справившись с ветром, я рывком ухожу в петлю вокруг арендара. Он проворачивается на месте, ничуть не сдвинувшись ни в сторону, ни в высоту, в очередной раз доказывая свое мастерство владения крыльями. Настоящий дракон. Ну и я могу быть не хуже, когда научусь. Взымаю выше, рывком разворачиваюсь спиной к земле. На миг меня охватывает ощущение невесомости, а затем падение со свистом в ушах. Я разворачиваюсь горизонтально, вода с огненными искрами мелькает за пеленой навернувшихся слез. «Лера!» Но я уже торможу. Вхожу в пике и снова устремляюсь вверх. Арендар летит рядом. В свете сыплющихся с его крыльев огненных искр видно, что он зол. Но я не хочу останавливаться. Хочу летать с ним и сейчас покорять ветер. Поймав крылом поток, снова облетаю арендара, Он следит за мной. Я опять его облетаю и ухожу в ушину. Он настигает мигом, летит параллельно все ближе и ближе ко мне. Ледяной воздух вдруг становится теплым, тепло исходит от арендара. Мы лицом к лицу несемся в звездное небо, и арендар наконец улыбается. Он протягивает руки, я, с трудом, удерживая скорость, дотягиваюсь до кончиков его пальцев. Арендар, рванувшись вперед, сжимает мои ладони, и в этот миг ветер закруживает нас спиралью от страха ёкает сердце но арендар улыбается и я понимаю этот ветер его рук дело этот ветер помогает нам кружиться в танце танец над далекой темной землей где о жизни напоминают лишь огоньки селени на горизонте над нами сверкающие точно драгоценные камни звезды мы кружимся кружимся кружимся падаем вниз и взымаем вверх и ветер носит нас помогая держаться рядом раскачивая подкидывая удерживая в небесах. Совершенно невероятное ощущение. Восторг. И, кажется, я была для этого создана. Вот так носиться в небесах вместе с Арендаром. В Академию мы возвращаемся в предрассветном сумраке. Счастливые, уставшие и голодные, так что приходится совершить набег на печеньки Ники, благо те у нее все аппетитные на вид и вкусные настолько, что мы с Арендаром, сидя на нашей кровати, бессовестно уминаем целый килограмм. Да-да, мне стыдно, но весело. Кстати, Аарон, я бодаю его в плечо, ты ведь не будешь возражать, если я буду приглашать Нику и Валариона, чтобы они могли пообщаться подальше от любопытных глаз? Сейчас я согласен на все Арендар целует меня, но мягко, без страсти, скорее успокаивающе. Перед сном предлагает сделать массаж спины, чтобы завтра мышцы не так болели от перегрузки, но едва горячие ладони накрывают мои лопатки, я проваливаюсь в блаженное темное забытье. Темнота мгновенно сменяется на что-то другое. Я не вполне понимаю, что это за перемена, ведь вокруг просто темно, а я стою на месте. Но ощущение чьего-то враждебного присутствия сжимает внутренности, вынуждает заполошно биться сердце санаду возникает прямо передо мной его холодное дыхание касается моего лица голос звучит неестественно будто механически. твою память блокировали несколько раз не думаю что арендар причинит мне вред только произнеся фразу понимая что где то слышала ее и кажется уже говорила не думаю что он знает все хотите сказать его обманывают Ощущение дежавю усиливается многократно. Не обязательно, но могут не договаривать. Санаду распыляется в туман, серый туман закрывает собой тьму. В его глубине что-то вспыхивает, я хочу отступить, но тело парализовано, заледенело. Нет, оно сковано кристаллом, и этот кристалл распространяется от ног, захватывает туловище и руки, пробирается все выше, грося запечатать лицо. Арен. Голос затихает, словно кто-то убавляет звук. «Дедушка! Аарон!» Туман расступается, обнажая гигантский кристалл с запечатанными внутри золотыми драконами. Кристалл как пробка, засаженная в центр огромного магического символа. Оглушительный треск врезается в барабанные перепонки. От основания громадного кристалла расползаются трещины, в них просачивается тьма, словно сетью вен расползается по кристаллу, по медной магической печати надвигается на меня. А я не могу отступить, не могу шевельнуться, вдохнуть. Паника захлестывает, из груди наконец вырывается крик. Я распахиваю глаза, золотистый балдахин, сумрак, утро. Пушинка сидит в изножье и жуёт механического паука. Именно он издает страшный скрежет, который во сне сопровождал растрескивание кристалла. Арендара рядом нет. В груди тесно и хочется плакать. Судорожно вдохнув, потерев лицо, я сворачиваюсь калачиком и закрываю глаза, но образ тьмы, выползающий из-под кристалла печати, заполняет все, душит, ужасает. Пора вставать! бодро сообщает академический браслет. И я с удовольствием встаю, чтобы вытеснить кошмар из головы. Очень надеюсь, что это просто сон. И печать с Денеей и ее драконом на месте цела и невредима. Иначе страшно представить, что нас ждет. Дел с утра полно. Отнять у пушинки паука анализатора Лина Рена, неизвестно как оказавшегося здесь, размять занывшую спину, извиниться перед никой застыренные печеньки. Я слышала, как ты пакетами шуршала, поесть ночью святое, так что ничего страшного! отмахивается она перездороваться со всеми по пути на тренировку. Кажется, для некоторых это становится ритуалом, и, судя по болтающемуся возле Академии десятку дирижаблей, число постоянно приветствующих может увеличиться. За всем этим воспоминания о кошмарном сне отступают, тем более мне не терпится узнать, как дела у Герда. На внутренний стадион я захожу последний, и Дарион, судя по всему, только меня и дожидался, чтобы заговорить. Итак, по поводу Герда. Он все еще без сознания, а причины его состояния неизвестны. Парни глухо перешептываются. Даже Валарион стоит с громадным бальтаром и говорит с ним, а я особенно остро чувствую свое одиночество. Пушинка осталась дома с мелкими, а мои шесть гвардейцев вряд ли хорошие кандидаты на неформальное общение. Как только будут какие-то подвижки в его состоянии, басит дальше Дарион, я сообщу, это была первая новость. Все умолкают в ожидании продолжения, и Дарион не разочаровывает. В этом году призыв оружия пройдет раньше. Всем интенсивнее учить заклинания и придумывать мелодию, под которую вы его прочитаете. «Когда призыв?» — хмуро уточняет Ингар и сжимает кулаки. «Если все пойдет по плану и без осложнений, то через четыре дня». Кто-то судорожно вздыхает, а у меня холодеет внутри. Что-то, идущее по плану... Это точно не про меня. «А теперь бегом!» Дарьян щелчком пальцев запускает над нами виртуальные песочные часы. «Да, пробежка сейчас очень кстати». Автоматически вскидывая ноги, продолжаю думать об объявлениях наставника. Перед глазами встает довольное лицо Герда, когда он грызет и предлагает печеньки. Почему беды случаются с добрыми людьми? Ведь Гадак... «Мерзейший тип, а жив-здоров». Не желаю ему того же, но обидно, что заболел именно хороший парень. Надо будет у Генриха спросить, как продвигается расследование. А еще призыв оружия. Мелодию, под которую повторяла заклинание, я помню, но на стихотворение целиком ее не хватит. «Валерия, заканчивай!» — окликает меня Дарион, и я замечаю, что все уже заходят в здание, бегу одна я. «Ой, «Простите». От смущения становится жарко. «Собрание надо быть! Собрание!» ворчит Дарион, сопровождая меня в подвал. «Поставлю я тебе два догоняющих снаряда, чтобы они тебя расшевелили». Жалобное «не надо» сдерживаю, но шагаю вниз точно на казнь. Меня и один летающий следом шар поколотит изрядно. Что же сделают два? «Не рано ли?» уточняю перед дверью. «Интенсивное обучение». Коварство наставника не знает границ. Но весь ужас ситуации я осознаю, когда раскрываю крылья. Мышцы болят невыносимо. Кажется, зря я вчера сверхтренировки летала. Крылья то и дело дергает судорогами. На поворотах я несколько раз врезаюсь в стены, едва успевая усилить мышцы ног и рук, чтобы оттолкнуться и избежать позорного падения. Два шара мордуют меня немилосердно. Ведущий шарф цепляюсь обеими руками, но и так он постоянно выскальзывает, оставляя меня на растерзание расрядов тока, струй воды и стреляющих камушков. Не знаю, сколько длилось избиение меня, но от очередного удара о стену крылья сводит мучительной судорогой. Пол ловит меня в неожиданно мягкие объятия, на нем возникло спасительное облачко, оно растворяется, оставляя меня с бессильно раскинутыми крыльями на каменных плитах. И крыльями пошевелить я не могу. Боль адская. Так, кажется, летать сегодня я уже не смогу. И не факт, что завтра получится». Поднявшись тут же, получая удар тока в ногу, ее прожигает судорогой. «Это... это...» «Да на этой тренировке убиться можно!» «Зовите Дариона», — молю я гвардейцев. «Уже позвали», — Басит, дорогой наставник. Он в несколько движений пальцев по символам на полу заставляет шары вернуться в лунки. Можно спокойно встать, только сил больше нет. Присев возле меня на корточке, он разглядывает крылья, дергает одно, и я с шипением морщусь. «Больно». «Что у тебя за мышцы и связки дохлые?» он вздыхает. «Валерия, ну как так? Ты не должна была перетренироваться». Кажется, надо признаться. «Я вчера летала». Полночи. Ох, Валерия, Валерия, иди к мисс Кларенс попроси у нее восстанавливающее зелье. Удачи тебе в этом нелегком деле, и крылья убери, так будет легче. Но перед применением зелья крылья снова надо будет выпустить. Хорошо, измученно соглашаюсь я. Все поняла, больше не повторится. Крылья убрать удается лишь с четвертого раза. Боль стихает, оставив после себя фантомные отголоски вдоль позвоночника. К мисс Кларенс надо срочно. Корпус боевых магов я покидаю минут через пятнадцать. Парни еще занимаются, а мне жутко стыдно. Я беспрерывно ругаю себя за глупость. Почему не подумала, что мышцы, которых недавно у меня вовсе не было, можно перетрудить слишком долгими тренировками? Надо было это предусмотреть. Надо. Воздух вокруг сгущается, с хрустальным звоном меня окутывает несколько щитов. В следующий миг в них врезается серая стрела. Как хорошо, что... Начинаю думать, я на стрела проскальзывает сквозь щиты и врезается мне в грудь. Холод расливается по телу, но рана не болит. Может у меня шок? Выхватившие мечи гвардейцы покрываются сияющей броней, оглядываются по сторонам. Стрела резко погружается в тело до оперения еще миг. Оперение исчезает в груди, а по моим запястьям и ладоням расползаются черные символы. «Леди, вы в порядке?» — гвардеец так и не сняв магическую броню, оглядывает меня со всех сторон. «Что?» — выдавливаю я, не понимая, какое может быть в порядке, если в меня воткнулась стрела, и я вся покрылась непонятными символами. «Самопроизвольное срабатывание щитов», — рапортует гвардеец они настроены останавливать агрессивное магическое и механическое воздействие возможно среагировали на какой нибудь импульс из тренировочного зала пройдемте в дом там безопаснее похоже они действительно не видели стрелы не видят знаков на моих руках идемте повторяет гвардеец. земля под ногами разом выцветает словно на нее наложили черно белый фильтр Порыв холодного ветра пригибает траву, треплет волосы. Внезапно и ярко вспыхивают на земле фиолетовые линии, их узор покрывает все вокруг, насколько хватает глаз. Это гвардейцы уже видят, встают вокруг меня плотным кольцом, окружают нас многослойными щитами. Земля вздрагивает, дергается снова, будто внизу нее стучится что-то огромное. Пронзительно взвывает сирена, и над академией радужным мыльным пузырем. Разворачивается щит.